Пусть войдет! Оживившись, ответил Карл. Месье Денансе вошел, поклонился королю и, обращаясь к Екатерине, сказал: Мадам, приказание Вашего Величества исполнено. Он взят. Как он? воскликнула Екатерина в полном смущении. Разве вы захватили только одного? Он был один, мадам. Он защищался? Нет. Спокойно ужинал в комнате и при первом требовании отдал свою шпагу. Кто такой? – спросил король. Сейчас увидите, – сказала Екатерина. Месье введите видите арестованного. Через пять минут ввели Демуи. Демуи! – воскликнул король. В чем дело? Сир, совершенно спокойно отвечал Демуи.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 Но если его величество будет иметь терпение выслушать... — Да, — согласился Карл, — говорите, я хочу слышать. Екатерина села, в молодого человека тревожный взгляд. — Мы слушаем, — сказал Карл. — Сюда, кто он? Собака подошла и снова положила голову к нему на колени. — Сир.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 воскликнула Екатерина, которая при всем своем самообладании была не в силах вынести без стона такой неожиданный для нее удар. «Ха-ха-ха!» — -ха, рассмеялся Карл. «Мне все-таки кажется, что эта наварская корона, которую так свободно перекладывают, не спросив меня, с одной головы на другую, чуточку принадлежит и мне, Сир». «Гугеноты больше, чем кто-либо, признают феодальное право сюзеренства, которое сейчас вы предъявили как король. Поэтому они надеялись уговорить ваше величество, чтобы вы сами возложили наварскую корону на любезную вашему сердцу голову». «Я? На любезную моему сердцу голову?» «Сказал Карл. Смерть дьяволу! О какой голове, месье, вы говорите? Я вас не понимаю!» «На голову герцога Лансонского. Екатерина побледнела, как смерть впилась в Демуи горящими глазами. «А мой брат Алансон об этом знает?» «Да, сир. И он согласен принять эту корону?» «В случае соизволения вашего величества, поэтому он нас направил к вам». «О, эта корона! Изумительно пойдет нашему брату Алансону!» «А мне и в голову не приходило!» «Спасибо, Демуи, спасибо!» Когда вас будут осенять такие мысли, добро пожаловать к нам в Лувр. Сир, вы были бы давно извещены об этом проекте, как бы не это несчастное столкновение с Марвелем, из-за которого я опасался, что впал в немилость, Вашего Величества. А что говорил Генрих относительно этого проекта? спросила Екатерина. Мадам, король Наварский подчинился желанию своих собратьев, и его отречение готово. — В таком случае, — возразила Екатерина, — отречение должно быть у вас на руках. — Верно, мадам, — сказал Демуи. Случайно я захватил его с собой. Оно подписано и датировано. — А дата предшествует той сцене в Лувре? — спросила Екатерина. — Да, мадам. Помнится, это было накануне. И де -Мой вынул из кармана письменное отречение в пользу герцога Лансонского, подписанное собственной рукой Генриха и помеченное указанным числом. «Верно», — сказал Карл, — «по всем правилам». «А что требовал Генрих взамен своего отречения?» — спросила Екатерина. «Ничего, мадам. Он нам сказал, что дружба короля Карла вполне вознаградит его за потерю трона». Екатерина от ярости закусила губы и заломила руки. «Все, де Муи, выражено совершенно точно», — добавил король. «А если между вами и королем Наварским все было установлено, тогда зачем же вам понадобилось видеться с ним сегодня вечером?» — возразила королева мать. «Кому? Мне, мадам, с королем Наварским?» — спросил де Муи. «Арестовавший меня месье де Нансе подтвердит, что я был один». Его величество может его позвать. «Месье де Нансе!» — кликнул король. Командир королевской охраны вошел. «Месье де Нансе поспешно обратилась к нему Екатерина. «В трактире путеводная звезда. Месье де Муи был совсем один?» «В комнате, да, но в трактире нет». «А кто же был его товарищ?» — спросила Екатерина. «Я не знаю, мадам, был ли тот дворянин-товарищ?» Месье Де Мои знаю только, что он бежал в заднюю дверь, уложив двух моих солдат. — Вы, конечно, узнали, кто этот дворянин. — Не я, а мои солдаты. — Кто же он такой? — Граф Аннибал де Коконназ. — Аннибал де Коконназ, — повторил король, насупившись и что-то соображая. — А, это тот, что в Варфоломеевскую ночь так отчаянно резал гугенотов? — Месье де Коконназ — дворянин при герцоге Алансонском. — напомнил Денансе. «Ладно, месье Денансе, ладно, можете идти», — сказал Карл Девятый. «Только в другой раз не забывайте одного!» «Чего, сир, что вы на службе у меня и обязаны повиноваться только мне!» Денансе вышел, пятясь назад и почтительно кланяясь. Де Мои иронически улыбнулся Екатерине. На мгновение воцарилось молчание. Екатерина крутила кисточки своего пояса, Карл ласкал собаку. «Но как вы думали достигнуть цели, месье де Муи? спросил Карл. «Стали бы вы действовать силой?» «Против кого, сир?» «Против Генриха? Против Франсуа? Против меня?» «Сир, мы получили отречение вашего зятя и согласие вашего брата. И, как я имел честь доложить вам, мы уже собрались просить соизволения вашего величества, но...» Помешало это роковое происшествие в Лувре. «Так что же, матушка, — сказал Карл, — во всем этом я не вижу ничего плохого. Вы, месье де Муи, были вправе просить себе короля. Да, Навара может и должна быть отдельным королевством. Больше того, это королевство точно создано для того, чтобы выделить нашего брата Лансона, которому так хочется иметь на голове корону, что когда он ее видит на нашей голове, то не сводит с нее глаз». Его восшествие на Наварский престол препятствовало одно обстоятельство, а именно — права Анрио. Но раз Анрио от них отказывается добровольно... «Добровольно, сир!» — подтвердил Демуи. «Тогда похоже, что это воля Божия. Месье де Муи, вы можете свободно вернуться к вашим собратьям, которых я покарал». «Немного жестоко, может быть?» Но это дело разберется между мной и Богом. А вы скажите им, что если они хотят иметь наварским королем моего брата, герцога Алансонского, то король пойдет навстречу их желаниям. С этого времени Наварра будет королевством, а ее король будет носить имя Франциск I. Мне потребуется всего неделя, чтобы подготовить отъезд моего брата в Наварру с той пышностью и блеском, какие подобают королю. Поезжайте, месье Демуи, поезжайте. Месье Денансе, выпустите месье Демуи, он свободен. — Сир, — сказал Демуи, делая шаг вперед, — Ваше Величество, разрешите? — Да, — ответил король и протянул руку молодому гугеноту. Де встал на одно колено и поцеловал королю руку. Кстати, сказал король, удерживая Демуи, собиравшегося встать, ведь вы просили моего суда над этим разбойником Марвелем? Да, сир, не знаю, где он, он куда-то спрятался, но если вы встретите его, то расправьтесь с ним сами. Я разрешаю, и весьма охотно. О, Сир, вот это поистине великая награда! воскликнул Демуи. «Ваше Величество, можете положиться на меня? Я тоже не знаю, где он, но будьте покойны, я его найду». Почтительно поклонившись Карлу и Екатерине, Де Муи вышел без каких-либо препятствий со стороны конвоя, который привел его сюда. Он миновал коридоры, быстро прошел в пропускную дверь и, выйдя из Лувра, одним махом очутился с площади сен жермен ла в трактире «Путеводная звезда», где и нашел свою лошадь. А через три часа после описанной сцены Демуи уже чувствовал себя в полной безопасности за стенами Манта. Екатерина, сдерживая свой гнев, удалилась к себе, а оттуда прошла к Маргарите. Там... Она застала Генриха Наварского в халате, видимо, собиравшегося ложиться спать. «Сатана!» — прошептала Екатерина. «Помоги хоть ты несчастной матери, раз ей отказывается помогать Бог!»